«Чем мы, убогие, прогневали вас? Чем вас на сердце навели?» «Дела, Марш. Дела подошли такие, что никак было невозможно по скорости опять к вам приехать», — сказал Петр Степанович. «Ездил в Москву, ездил в Питер, у Макарии без малого две недели жил. А не остановился я у вас? Для того, чтобы на вас же лишней беды не накликать. Ну, как наедет тот генерал из Питера? Да найдет меня у вас».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 — Вечер виделся я с вашей матушкой, — сказал Петр Степанович. — Что, как она, сердешная? Здорово ли? — живостью спросила мать Раида. — Ничего, здорово, все хлопочет, — ответил Петр Степанович. — Домой-то скоро ли срежается? — спросила мать казначея. — О том, матушка, у меня речей с ней не было, — отвечал Самоквасов. — Мельком виделись мы в людях. Тогда я говорил с ней, не думал что тогда так скоро у вас быть. Полагал даже, что вряд ли нынешним годом удастся мне в Комаров попасть. Повидавшись с матушкой Таисеей, воротился на квартиру. Гляжу, письмо меня ждет. Прочитал, вижу, то дело, по коему у Макарии я проживал отложено. Других особенных делов у меня нет, подумал я. Подумал, да и поехал к вам. Тогда как уезжал на Казанскую-то.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 А еще что? спросил Самоквасов. Больше ничего, несколько даже удивившись такому вопросу, отвечала мать Раида. Чего же счета? -то? И того вдоволь. Слава теперь пошла на их обитель праздная молва. Разве легко это матушке? Что ж ей очень-то печалится, успокоившись несколько насчет Фленушки, молвил Петр Степанович. Видно, мать-то и сея ради красного словца пустяков наплела, подумал он